глава четвертая шестой прототип октябрь 2621 года научно-производственная станция Боливар Церера Солнечная система угрозы генерала Родригеса не были пустыми условия для Роланда Эстерсона были созданы. И либеральными эти условия мог бы назвать разве что начальник тюрьмы особого режима. Да и то иная тюрьма, по крайней мере, из расположенных на Земле, лучше подходила для жизни и работы, чем станция Боливар. Казалось бы, что плохого в Церере? Обширная подземная станция, основанная еще в эпоху колонизации планет Солнечной. На станции после основательной модернизации были устроены научно-исследовательские лаборатории и завод по производству истребителей. На поверхности военный космодром. Имеется также оздоровительно-развлекательный комплекс для персонала лабораторий и заводских рабочих. Казалось бы, живи и радуйся, но на Церере радоваться не получалось. Там даже улыбались редко. Пилюли счастья, как назывался в просторечии фармакологический комплекс, прописываемый на Земле лишь заядлым меланхоликом и больным с диагнозом МДП в депрессивной фазе, были на боливаре мест витаминов. Пилюли счастья лопали все, и дозы назначали себе сами. Что-то не так было на Церере. Казалось бы, эмуляторы силы тяжести и системы жизнеобеспечения там стояли самые обычные Такие же, как на сотнях других планеток, астероидов и кораблей И защитные купола были тоже самые расхожие конструкции Наверное, купола работали нормально Но от главного они не защищали Уже через 2-3 дня на Церере новоприбывший начинал ощущать себя лишним Метафизическим посторонним Человеком, который явился погостить в этом мире без всякого приглашения Процент самоубийств на Церере был значительно выше среднего Травматизм на заводе ужасающим Только совокупными усилиями концерна Дитерхазии Родригес И Национального департамента охраны труда Удавалось скрывать наводящую на грустные мысли статистику от прессы и прогрессивных слоев общественности объединенных наций. Разумеется, проблему неоднократно пытались решить, не поднимая лишнего шума. Дизайнеры по интерьеру обклеивали жилые помещения станции Боливар обойчиками самой веселой расцветки. Они заставляли коридоры драценами, а вестибюли корзинами с цветущими примулами, обвешивали стены жизнеутверждающими фотографиями Целующиеся дети, торжествующие у ворот супостата футболисты, экзальтированные рыбаки, идущие домой с неслыханным уловом. Все это для создания дружественной семейной атмосферы. Психологи, насмотревшись на успехи спецов из Конкордии, достигших в деле конструктивной промывки мозгов вершин профессионализма, дрючили трудовой коллектив лаборатории сеансами «Ура! Гипноза!» после которых, как известно, жизнь становится прекрасной и безумно хороша. На заводах поднимали зарплаты, в лабораториях присваивали научные звания направо и налево. Ничего не помогало. Драцены и примулы чахли на глазах, веселые обойчики выцветали, футболисты и рыбаки вызвали отвращение своим неуместным оптимизмом и наигранным довольством. После сеанса «Ура! Гипноза» Пациенты начинали плакать и терять вес. Пришлось отменить сеансы. Обрадованные психологи смылись с ЦРР с первым же грузовым судном. Рабочие начисто пропивали зарплаты в кабаке при космодроме и увольнялись без всякого сожаления. Лаборанты и аспиранты, наплевав на степени, разрывали контракты, выплачивали неустойку и сматывались, сматывались, сматывались. Казалось, сам воздух на станции Боливар враждебен человеку. Казалось, даже безжизненный грунт Цереры дышит ненавистью. Мистика. Некогда аспиранты в лаборатории затеяли конкурс на выявление героя, которому удастся заснуть без три ночи подряд. Приз — 500 терра. К моменту прибытия на Боливар конструктора Роланда Эстерсона 500 терра оставались в призовом фонде уже более двух лет. Первое время Роланд не унывал. Он попросту не мог себе позволить унывать, ибо это означало снижение работоспособности. А снижение работоспособности означало автоматическое продление срока пребывания на проклятой станции. Он знал, в отличие от рабочих и сотрудников лаборатории, которые могли выбраться с Боливара хотя бы ценой огромных штрафов и навеки испорченного резюме, он будет сидеть здесь, пока не закончит или пока не умрет. Даже если теперь он вернет полученные 8 миллионов концерну Дитер Хази и Родригес в обмен на свободу, никакой свободы он не получит. Потому что им не нужны 8 миллионов, им нужен истребитель. Дюрандаль любой ценой. Концерн Дитерхази и Родригес рассчитывает заработать на Дюрандале сотни миллиардов терра, не говоря уже о политическом капитале и лаврах защитников Отечества. В этом Роланд был совершенно уверен. Как и в том, что война неизбежна и что начнется она совсем скоро. Зачем иначе вся эта спешка, все эти истерики генерала Родригеса? Другой вопрос – С кем будут воевать земляне на этот раз? Ответа Роланд не знал. Впрочем, какая ему разница? Даже если в новой войне противникам окажутся разумные инопланетные микроорганизмы, лучше ведь гвоздить полетательным аппаратом микроорганизмов из истребителя, оснащенного защитным полем. Было и еще одно обстоятельство который заставляла Роланда держаться, вкалывать по 16 часов в сутки, его люди. Из лаборатории Санта-Розы с ним прибыли 24 человека. Инженеры-технологи, инженеры-программисты, филдеры, то бишь инженеры поля, защитного поля, конечно, а также аналитики, стажеры и, наконец, его незаменимая секретарша, сеньора талита Все они составляли то, что на языке корпоративных вечеринок называлась «командой Эстерсона». Члены команды находились в том же патовом положении, что и их босс. Разве что ответственности на них висело меньше. Все они страдали бессонницей, а когда удавалось заснуть — ночными кошмарами. Сидели на пилюлях счастья, жили одной радостью — сеансами связи со своими семьями, которые у многих из них, в отличие от Эстерсона, были. У большинства... Медленно съезжала крыша. У сеньоры талиты например, на Церере проснулась тяга к живописи. Она начала рисовать. И рисовала она сплошь черные кляксы на тошнотворно-зеленом фоне. По одной кляксе в день. Сеньора Толита утверждала, что в районе десяти вечера на нее обязательно находит вдохновение. Эти рисунки были очень похожи. Менялись разве что интенсивность фона и пропорции клякс. Иногда они смахивали на главастиков, иногда на картежные трефы. В остальном сеньора Толита оставалась образцом адекватности и здравого смысла. Но Эстерсон чувствовал это ненадолго. Помощник и протеже Роланда, 26-летний эксперт по отказам аппаратуры Андрей Грузинский, который сильно напоминал Эстерсону себя самого в том же возрасте, а потому вызывал симпатию, тоже, если можно так сказать, отличился. Грузинский потерял голову из-за чернокожей филдерши Джун Дон. Пожалуй, на эту тему можно было бы написать абсурдистский роман. Джун была старше Грузинского на 23 года. Она была замужней матерью троих детей и ревностной протестанткой, заключившей контракт с Дитерхазией Родригес для того, чтобы дать своим взрослеющим детям первоклассное образование.